Но этого воспоминания она была не в силах вынести и залилась слезами. Том тоже всхлипывал больше от жалости к самому себе, чем кому-нибудь другому. Он слышал, как плахала Мэри, изредка вмешиваясь в разговор, чтобы сказать о нем что-нибудь хорошее. Теперь он и сам был о себе гораздо лучшего мнения. Все-таки горе тети Полли настолько его тронуло, что он уже хотел было выскочить из-под кровати и броситься ей на шею, чтобы она опомниться не могла от радости. Но хотя соблазн был очень велик, Том ему не поддался и лежал смирно. Прислушиваясь далее к разговору, он понял по отдельным его обрывкам, что сначала думали, будто мальчики утонули во время купания, потом хватились маленького плота, После этого распространился слух, будто бы пропавшие мальчики намекали товарищам в разговоре, что весь город о них скоро услышит. Тогда умные головы стали смекать. И смекнули, что мальчики уплыли на плоту и скоро отыщутся в ближайшем городишке вниз по реке. Однако в полдень плот нашли у Миссурийского берега, в милях в пяти или шести ниже городка. И всякая надежда пропала. Значит, они утонули иначе голод пригнал бы их домой к вечеру, если не раньше. Думали, что мальчики утонули на середине реки, от оттого их и не нашли. А не то им легко было бы добраться до берега, плавали они хорошо. Это случилось в среду вечером. Если тела до воскресенья не будут найдены, решено было оставить всякую надежду и утром в воскресенье отслужить за упокойную службу. Том вздрогнул. Миссис Гарпер схлипывая, пожелала всем доброй ночи и собралась уходить. Обе осиротевшие женщины, движимые одним и тем же чувством, обнялись и, наплакавшись, в волю расстались. Тетя Поли была гораздо ласковее обыкновенного, прощаясь на ночь с Сидом и Мэри. Сид слегка посапывал, а Мэри плакала на взрыд от всего сердца. Потом тетя Полли опустилась на колени и стала молиться за Тома, так трогательно, так тепло, с такой безграничной любовью в дрожащем старческом голосе, и такие находила слова, что Том под кроватью обливался слезами, слушая, как она дочитывает последнюю молитву. После того, как тетя Полли улеглась в постель, Тому еще долго пришлось лежать смирно, потому что она все оворочалась, Время от времени что-то горестно бормоча и вздыхая, и беспокойно металась из стороны в сторону. Наконец она затихла, и только изредка слегка стонала во сне. Тогда мальчик выбрался из-под кровати и, заслонив рукой пламя свечи, стал глядеть на спящую. Его сердце было полно жалости к ней. Он достал из кармана сверток платановой коры и положил его рядом со свечкой. Но вдруг какая-то новая мысль пришла ему в голову, и он остановился, раздумывая. Его лицо просияло, и, как видно, что-то решив про себя, он сунул кору обратно в карман. Потом нагнулся, поцеловал сморщенные губы, и ни секунды, ни медленно, на цыпочках вышел из комнаты, опустив за собой щеколду. Он пустился в обратный путь к перевозу, где в этот час не было ни души. И смело взошел на борт пароходика. Зная, что там нет никого, кроме сторожа, да и тот всегда уходит в рубку и спит, как убитый. Он отвязал челнок от кормы, забрался в него и стал осторожно грести против течения. Немного выше города он начал грести наискось к другому берегу, не жалея сил. Он угодил как раз к пристани, потому что дело это было для него привычное. Ему очень хотелось захватить челнок в плен, потому что его можно было считать кораблем и, следовательно, законной добычей пиратов. Однако он знал, что искать его будут везде и, пожалуй, могут наткнуться на самих пиратов. И он выбрался на берег и вошел в лес. Там он сел на траву и долго отдыхал, мучительно сились побороть сон, а потом через силу побрел к лагерю. Ночь была на исходе. Прежде чем он поравнялся с Отмелью, совсем рассвело. Он отдыхал, пока солнце не поднялось высоко и не позолотило большую реку во всем ее великолепии. И только... Тогда вошел в воду. Спустя немного времени он уже стоял весь мокрый на границе лагеря и слышал, как Джо говорил Геку. «Нет, Том не подведет. Он непременно вернется, Гек. Он не сбежит. Он же понимает, что это был бы позор для пирата. И ни за что не останется, хотя бы из гордости. Он, верно, что-нибудь затеял. Хотелось бы знать, что у него на уме». «Ну ладно». Его вещи-то теперь, во всяком случае, наши. Вроде того, только не совсем, Гек. В записке сказано, что они наши, если Том не вернется к завтраку. «А он вернулся!» — воскликнул Том, и, прекрасно разыграв эту драматическую сцену, торжественно вступил в лагерь. Скоро был подан роскошный завтрак — рыба с грудинкой. И как только они уселись за еду, Том пустился рассказывать о своих приключениях, безбожно их прикрашивая. Наслушавшись его, мальчики и сами принялись задирать нос и хвастать напропалую. После этого Том выбрал себе тенистый уголок и залег спать до полудня, а остальные пираты отправились ловить рыбу и исследовать остров.